Иоганна ни единым словом не выразила своего одобрения или недовольства поведением Гесрейтера. Слуга включил лишь несколько ламп, и в их свете огромный зал казался непривычным, безжизненным. Они сидели в этом огромном, скупо освещенном зале, затерявшись в уголке, и чувствовали себя как-то ближе друг к другу. После долгой езды по морозу, здесь, в тепле, приятно стали отходить окоченевшие руки и ноги. Нет, не имело никакого смысла сразу же возвращаться назад. Господин Гесрейтер заказал комнаты, и Аганна смотрела на него устало, обезоруженно. Она ведь точно знала, что будет дальше. Принесли чай, он теплой волной разлился по телу. Гесрейтер некоторое время весело болтал, потом умолк, глаза его стали еще более томными. Иоганна мысленно сравнивала сидевшего рядом человека, странно притихшего, изящного, окружавшего ее нежной заботой, страстно ее желавшего, но не позволявшего себе ни малейшей вольности, погруженного сейчас в какие-то мучительные раздумья с порывистым, резким Тюверляном. «Какого вы мнения о Тюверляне? внезапно спросила она. Господин Гесрейтер от неожиданности вздрогнул, от прямого ответа уклонился Иоганна настаивал выяснилось что господин тюверлян не очень симпатичен господину десрейтру он мялся что-то не договаривал восполняя недомовки широкими взмахами рук он даже вспотел наконец выспренно и туманно объяснил что думал будто иоганна дружна с тюверляном дружна как это понимать ну дружна. Он сидел пристыженный, виноватый, не зная, как выйти из положения. Внезапно Иоганна почувствовала жалость к этому вспотевшему от неловкости человеку, смотревшему на нее томным взглядом. Так, значит, он считал, что она спит с тем другим. Но он и виду не подавал. Был предупредителен, Безропотно, как ни в чем не бывало, хлопотал вокруг нее, счастливый одним ее присутствием. Богатый, влиятельный человек, избалованный женщиной, единственный, кто сделал для нее хоть что-то реальное, без красивых жестов, чуть ли не стесняясь ее. Она вдруг растрогалась, его доброта потрясла ее, забыла о мухоморах и гномах, пропал куда-то и кисловатый запах. Она взяла его пухлую холеную руку в свою крепкую и грубоватую и погладила. И тогда этот грузный человек задрожал всем телом и окончательно умолк. Они сидели в уголке скупо освещенного неуютного зала. Было немного прохладно. Чай был жидкий, плохо заваренный. В своем диковинном костюме после целой ночи танцев и огорчений, после 20 бессонных часов, сидя в этом зале, он, если yes рейтер уже на перепаде лет ощутил себя счастливым и смущенным точно юноше до глубины души, захваченной чувством к любимой женщине. Ради этой сидевшей рядом женщины, с ее цветущим жарким телом и смелыми правдивыми серыми глазами, он готов был пожертвовать многим, и если понадобится даже отказаться от спокойной устроенной жизни. Третий раз за свою жизнь он испытывал подлинную страсть, такую же, как в дни своей юности. И потом когда встретился с Катариной. Он чувствовал, больше такое не повторится. Трепетно исполненной благодарности он бережно ответил на прикосновение ее руки. В дверях появился слуга, доложил, что комнаты готовы, проводил их наверх. Они поднялись по устланной грубой красной дорожкой лестницы, которой, казалось, не будет конца. Молча простились легким кивком головы. Как только слуга исчез, Она позволила ему войти к ней в комнату. В то самое время, как писатель Жак Тюверлен, после недолгих раздумий над обозрением «Касперуль» и «Классовая борьба» крепко и без сновидений спал в палас отеле «Гармиша», а Мартин Крюгер, вялый, с землистым лицом, лежал в камере Одельсбергской тюрьмы, В эту ночь сны его не мучили, в то самое время, как министр Кленк, крепкий здоровый, со спокойной совестью слегка похрапывал, а доктор Гейр, скорчившись в неудобной, неловкой позе, откинув одеяло, терся покрасневшим лицом оскомканные подушки.